Он кивнул мне и Ричарду и обратился к опекуну. — Мистер Джарндис, вы очень добры, что пришли повидаться со мной. Пожалуй, больше не увидимся. Очень рад пожать вам руку, сэр. Вы хороший человек. Вам противна несправедливость, и, видит Бог, я вас искренне уважаю. Они сердечно пожали друг другу руки, и опекун сказал ему несколько ободряющих слов. — Может, вам покажется странным, сэр, что я не захотел бы видеть вас сегодня, будь это наша первая встреча, — проговорил Гридли. Но вы знаете, как я боролся. Вы знаете, как я один шел против всех. Вы знаете, что я швырнул им в лицо настоящую правду, сказал им, кто они такие и что они со мной сделали. Вот почему мне не стыдно, что вы видите, в какую развалину я превратился». «Вы мужественно боролись с ними много-много лет», — отозвался опекун. «Да, сэр, это правда», — сказал Гридли со слабой улыбкой. «Я говорил вам о том, что произойдет, когда я потеряю мужество. И вот теперь сами видите. Взгляните на нас! Взгляните на нас!» Он высвободил руку, которую держала мисс Флайт, взял старушку под руку и привлек ее немного ближе к себе. «Это конец. От всех моих прежних привязанностей, от всех моих прежних стремлений и надежд, от всего живого и мертвого мира осталось у меня только вот это несчастное, и только она одна близка мне, а я ей. Связали нас долгие годы общих страданий, и только эту мою связь с людьми еще не оборвал канцлерский суд». Примите мое благословение, Гридли, — промолвила мисс Флайт, заливаясь слезами. Примите мое благословение. Мистер Джарндис, я самонадеянно думал, что им меня не сломить, — сказал Гридли. Я решил, что я им не поддамся. Я верил, что могу разоблачить и разоблачу их суд, что я докажу какое-то посмешище. Раньше, чем умру от какой-нибудь болезни. Но силы мои стаяли. Как долго они таяли, не знаю. Мне кажется, что я сломился сразу. Надеюсь, они никогда об этом не услышат. Надеюсь, все вы заставите их понять, что даже умирая, я все еще вызывал их на бой так же решительно и упорно, как и во все эти долгие годы. Тут мистер Баккет, сидевший в уголку у двери, добродушно принялся утешать страдальца как мог. «Будет, будет!» — проговорил он, не вставая с места. «Не надо так говорить, мистер Гридли. Просто-напросто вы немножко упали духом. Все мы, раз немножко падаем духом, даже я. Держитесь, держитесь!» Не раз еще вам доведется выходить из себя и ругательски ругать всю эту компанию. А я тоже еще раз двадцать успею вас арестовать, если мне повезет. Гридли только покачал головой. — Не качайте головой, — сказал мистер Бакет. — Кивайте утвердительно. Вот что вы должны делать. — Эх, как вспомнишь, чего только мы с вами не вытворяли... Или я не знаю, что вы то и дело попадали в Афлитскую тюрьму за оскорбление суда? Или я двадцать раз не приходил в суд только за тем, чтобы поглядеть, как вы, не хуже бульдога, вцепитесь в канцлера? Или вы не помните тех лет, когда вы лишь начали угрожать судейским и вас выводили из зала суда по два-три раза в неделю? Спросите-ка эту старушку, она все видела». — Держитесь, мистер Гридли, держитесь, сэр! — Как вы хотите поступить с ним? — спросил его Джордж в полголоса. Не знаю еще, — ответил Бакет так же тихо. Потом он снова заговорил громко ободряющим тоном. — Так значит, вы сломились, мистер Гридли? И это вы говорите после того, как увертывались от меня столько недель? так что мне как коту пришлось лазить по крышам и явиться к вам под видом лекаря? Но нет, не похоже, что вы сломились. Кто-кто, а я этого не думаю. А теперь я скажу, чего вам не хватает. Вам, знаете ли, не хватает волнений. Они бы вас поддержали. Вот чего не хватает вам. Вы привыкли к ним, и не можете без них обойтись. Да я бы и сам не мог. Прекрасно. Так вот вам ордер на арест. Он выдан по жалобе мистера Талкинхорна, проживающего на Линкольновых полях, и разослан в несколько графств. Как думаете, не пойти ли вам со мной, согласно этому ордеру, да не поругаться ли в с судьями? Это вам на пользу пойдет. Слегка освежитесь и поупражняйтесь перед тем, как снова налететь на канцлера. Сдаваться? Мне даже странно слышать это от такого энергичного человека, как вы. Вам нельзя сдаваться. В канцлерском суде вы душа общества. Джордж, помогите-ка мистеру Гридли подняться. И посмотрим, может, ему лучше встать, чем валяться в постели. — Он очень ослабел, — сказал кавалерист полголоса. Разве? — встревоженно отозвался Бакет. Я ведь только хотел его ободрить. Неприятно видеть, когда сдаёт старый знакомый. Надо бы ему хорошенько разозлиться на меня, это его оживить лучше некуда. Пусть себе тузит меня сперва, справа и слева, сколько угодно. Кто-кто, а уж я этим никогда не воспользуюсь, жалобы не подам. Вся кровля зазвенела от вопля мисс Флайт, и вопль этот до сих пор звенит в моих ушах. «Не надо, Гридли!» — вскрикнула она, когда он тяжело и медленно повалился навзничь, отдалившись от нее. «Как же без моего благословения! После стольких лет!» Солнце зашло, свет постепенно соскользнул с крыши, а тени поползли вверх. «Но для меня тень этих двух людей, мертвого и живой, нависла над отъездом Ричарда, и была она гуще, чем тьма самой темной ночи. И за прощальными словами юноши мне слышалось — от всех моих прежних привязанностей, от всех моих прежних стремлений и надежд, от всего живого и мертвого мира осталась у меня только вот эта несчастная, и только она одна близка мне —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 Черное подозрение гнездится в этом мирном уголке. Впрочем, почти все кукскортовцы сохраняют своё обычное состояние духа. Им ни лучше, ни хуже. Но вот мистер Снегсби тот изменился, и его крошечка это знает. А всё из-за того, что одинокий Том и Линкольновы поля, как пара неукротимых скакунов, впрягаются в колесницу воображение мистера Снегсби, причем правит ею мистер Баккет, а сидят в ней Джо и мистер Талкинхорн, и все они вместе день-деньской кружатся с бешеной скоростью по пищебумажной лавке. Даже в кухоньке, где обедает и ужинает все семейство, колесница эта громыхает и мчится во весь опор, отъехав от обеденного стола как раз в ту минуту, когда мистер Снегсби, отрезавший первый кусок от бараньей ноги, зажаренный с картофелем, ни с того ни с сего вдруг застывает, устремляя пристальный взор на кухонную стену. Мистер Снегсби никак не может взять в толк, во что он оказался замешанным, что-то и где-то неладно, но что именно и что из этого может получиться, для кого именно, когда именно, с какой нежданной, негаданной стороны, вот над чем он все время ломает себе голову. Ему смутно мерещатся мантии, короны, перов, орденские звезды и подвязки, сверкающие сквозь слой пыли в конторе мистера Талкингхорна. Он благоговеет перед тайнами, подведомственными этому лучшему, и самому замкнутому из его клиентов, которому все судебные инны, вся канцлерская улица и весь прилегающий к ним юридический мир относятся с почтительным страхом. Он вспоминает о сыщике, мистере Баткете его указательном пальце и его фамильярности, которой нельзя ни избежать, ни отклонить. И все это убеждает мистера Снегсби в том, что он причастен к какой-то опасной тайне, не зная, какой именно. И это чревато грозными последствиями. Ведь в любой час любого дня его жизни всякий раз, как открывается дверь лавки, всякий раз, как звонит звонок, всякий раз, как входит посыльный, всякий раз, как приносит письмо, тайна может открыться, вспыхнуть, взорваться и разорвать на куски. Один мистер Бакет знает. Кого? Поэтому стоит какому-нибудь незнакомому человеку войти в лавку, а таких незнакомцев приходит много, и произнести мистер Снегсби дома или другие столь же безобидные слова, как сердце мистера Снегсби начинает громко стучать в его преступной груди. Подобные вопросы задевают его за живое. И если их задают мальчишки, он мстит за себя тем, что, перегнувшись через прилавок, дерет их за уши, спрашивает их щенков, на что, собственно, они намекают и почему сразу же выкладывает все начисто. Другие более неподатливые мужчины и мальчишки упорно преследуют мистера Снегсби в сновидениях и приводят его в ужас неразрешимыми вопросами. Так что, когда петух. В маленькой молочной на Карситор-стрит поднимает свой нелепый крик по поводу наступления утра. Мистер Снегсби мечется во сне, терзаемый кошмарами, а крошечка расталкивает его бормоча. Да что же с ним такое творится? Сама крошечка отнюдь не последняя спица в колеснице его неприятности. Он ни на миг не может забыть, что скрывает от нее некую тайну и обязан во что бы то ни стало молчать про этот свой больной зуб мудрости, который супруга того и гляди выдернет у него зубодерской ловкостью, а потому он в ее присутствии весьма напоминает собаку, которая напроказила тайком от хозяина, и, глядя по сторонам, упорно отводит от него глаза, чтобы не встретить его испытующего взора. Не зря подмечает крошечка все эти разнообразные признаки и приметы. Они внушают ей догадку. У Снэксби что-то на уме. И вот в Кукскорт, что выходит на Карситор-стрит, вторгается подозрение. Путь от подозрения к столь же прост и краток для миссис Снегсби, как путь от Кукскорта до Канцлерской улицы. И вот в Кукскорт, что выходит на Карситер-стрит, вторгается ревность. А попав сюда ревность, которая, кстати сказать, давно уж блуждала где-то поблизости, становится весьма деятельной и расторопной, и, поселившись в груди миссис Снегсби, побуждают эту особу обшаривать по ночам карманы мистера Снегсби, тайно прочитывать его письма, самолично проверять торговый дневник и бухгалтерскую книгу, обыскивать кассу, денежную шкатулку и несгораемый шкаф, подсматривать в окна, подслушивать за дверьми, а затем связывать одно наблюдение с другим, только не тем концом, каким следует. Миссис Снегсби все время настороже, так что в комнатах то и дело слышится скрип половиц и шуршание тканей точь-в-точь, точь, как в доме с привидениями. Подмастерью уже подумывают, а не у здесь кого-нибудь в старину? Гуся же, вспоминая отрывки одного предания, слышанного ею в Тутинге, где оно рассказывалось в компании детей-сирот, полагает, что в погребе зарыты деньги, и их сторожит белобородый старец, который вот уже семь тысяч лет не может выйти на свет божий потому что однажды прочитал «Отче наш» не с начала до конца, а наоборот. «Кто был Нимрод?» — непрестанно спрашивает себя миссис Снегсби. «Кто была эта леди? Эта тварь? И кто такой этот мальчишка?» Но Нимрод умер, как и тот могучий охотник, чьим именем прозвала миссис Снегсби покойного переписчика. А леди недосягаема. Поэтому миссис Снегсби пока что с удвоенной бдительностью устремляет свой умственный взор на мальчишку. Так кто же? В тысячу первый раз твердит миссис Снегсби: Кто же такой, этот мальчишка? Кто такой? И вдруг вдохновение осеняет миссис Снегсби. «Мальчишка ничуть не уважает мистера Четбенда». «Нет, конечно, да и не станет уважать». «Понятно, не станет, если ему подают дурной пример». Мистер Четбенд позвал его к себе, назначил ему день, когда прийти. Миссис Снэксби сама это слышала своими ушами. И велел снова явиться сюда и узнать, куда ему надо направиться, чтобы выслушать поучение. «А мальчишка...» Не пришел. Почему он не пришел? Потому что кто-то запретил ему приходить. А кто запретил ему приходить? Кто? Ха, миссис Снегсби все насквозь видит. Но к счастью, тот миссис Снегсби загадочно улыбается и загадочно качает головой. Мистер Чедбенд встретил вчера этого мальчика на улице. И так как мальчишка — подходящий экземпляр для мистера Четбенда, который желает преподать ему наставления ради духовной услады своей избранной паствы, то мистер Четбенд схватил его и пригрозил выдать полиции, если тот не скажет его преподобию, где он проживает, и не обещает или не выполнит обещание явиться в Кукскорд завтра вечером, Завтра вечером, повторяет миссис Снегсби для пущей выразительности, и опять загадочно улыбается и загадочно качает головой. И завтра вечером мальчишка будет здесь. И завтра вечером миссис Снегсби будет зорко следить за ним и еще кое-за кем. И, боже ты мой, можешь секретничать сколько угодно говорит миссис Снегсби надменно и презрительно но тебе не удастся отвести глаза мне